50. Взволнованная, Эммари поднимается на сцену, держа руки вверх, чтобы привлечь всеобщее внимание. Жители деревни убирают со столов, снимают украшения, но все как-то медленно, словно во сне. Вообще-то, им уже пора укладываться в постель. Но сегодня никто не спешит расходиться, каждый боится покинуть утешительное присутствие друзей. Последние два часа они думают только о надвигающемся тумане. Они засыпали меня вопросами, на которые я не могу ответить, и искали старейшин, которые куда-то пропали. Они чувствуют себя брошенными, и вид маячищей на сцене Эмри их не утешает. Они надеялись увидеть Тамтею или Гефеста, кого-то, облеченного властью, знающего ответы. А Эмри ⁇ живое воплощение их сомнений. Всю жизнь она выводит их из равновесия своими вопросами указывая им на неравенство, которое они боялись увидеть, вытаскивая на всеобщее обозрение тайны, которые они так старались не замечать. Они давно привыкли обходить ее стороной, едва завидев, и даже за столом никто не хотел сидеть с ней рядом, так что она стала сама садиться в стороне, и есть там одна, как остров. «Нам лгали!» — выпаливает она, когда все лица поворачиваются к ней. «Лгали старейшины! Лгала Аби! Мы не люди!» «Мы, то, что они сделали, нас выращивают в кальдере, как слуг, и мы умираем в шестьдесят, потому что они так решили...» Жители реагируют удивленным ворчанием, но и только, в полной тишине, даже не мигая, они ждут продолжения. Эмри ожидала, что они рассердятся, или хотя бы не поверят ей, и это подтолкнет ее. А в этом немом ожидании нет той энергии, которая могла бы подпитать ее сейчас». Молчание не дает ей опоры извне, она как будто собралась танцевать на воде. Но она бросается в эту воду и говорит о людях, спящих в блэк и о том, как жители деревни встают каждую ночь с постелей и идут обслуживать оборудование, которое поддерживает в людях жизнь. Она запинается, пропускает важные куски, потом возвращается и проговаривает их снова. В ответ тишина. Жители кивают головами, бормочут, Информация проникает в них постепенно, будто камень падает сквозь мед. Всю жизнь им сообщали, что надо считать важным, о чем заботиться и когда проявлять любопытство. Никогда еще им не приходилось обдумывать так много вещей сразу, самим. Эмри неловко ежится под их пристальными взглядами, не зная, что им еще сказать. «Дай им надежду», — подсказываю я. «Им страшно». «Без надежды они не выдержат». «Мы правда в беде, если они ждут этого от меня», — думает она. «Разве кому-то когда-то становилось легче после разговора со мной?» Она обводит взглядом их лица, подыскивая правильные слова. «Ниема умерла не случайно», — выпаливает она, не найдя ничего подходящего. «Ее убили намеренно. Из-за этого туман наползает на остров». «Если я узнаю, кто это сделал, мы восстановим барьер и спасемся!» По толпе прокатывается испуганный ропот, который сменяется восторгом, когда до жителей доходит суть ее слов. Эмори обращает внимание на Магдалину. Та примостилась на краешке фонтана и торопливо зарисовывает происходящее толстым угольным карандашом. Эмори становится совсем не по себе. Говорить о конце света уже тяжко, а когда кто-то еще и фиксирует, как ты это делаешь, становится совсем плохо». Она видит Бена. Мальчик присел на корточки в стороне от всех. Палочка в его руке стремительно летает над землей. Он что-то пишет. Рядом стоит Ширко и озабоченно смотрит на его каракули. К мальчикам подходит Клара. Тоже присаживается и смотрит. На ее лбу залегает морщинка тревоги. «Наверное, опять уравнение», — думает Эмари. «Допустим, ты найдешь убийцу Ниемы. Как это поможет нам восстановить барьер?» — спрашивает вдруг Сет. Он стоит в тени у стены кухни, сложив руки на груди. Эмори не видела отца, пока он молчал. Но теперь его слова вдруг снова разжигают в ней гнев. «Как только убийца признается, Гефест казнит его», — отвечает она, сама содрогаясь от слов, которые вылетают у нее изо рта. Они звучат как одобрение, как будто она признает убийство правильным. Хор протестующих голосов в ответ — «Должен быть другой путь!» — вопит Иоганн и вскакивает с места. «Правило устанавливает Аби», — указывает Клара. «Моя мама делает только то, о чем ее просили. Может, пойдешь к Гефесту и на него покричишь? Он и так уже перебил бы половину из вас, если бы не она!» И она так сердито смотрит на Иоганна, что тот опускается на место, устудившись своей вспышки. «А тебе самой такое по вкусу, Эмори?» — спрашивает Сет, выходя из тени на свет. «Выдать кого-то! На смерть!» Она колеблется. Вдруг утратив уверенность в себе, честно говоря, она еще даже не задумывалась об этом. Ее больше заботило, какие и кому задавать вопросы, чем то, к чему ее приведут полученные ответы. «Но туман придет на остров меньше, чем через день», — увиливает она. «Мы никого не лишаем жизни, Эмори», — продолжает Сет, «и не помогаем другим выдумывать поводы для убийства. Ни гнев, ни страх». «Не оправдают предательство своей сути!» «И что же мне делать, папа?» — жалобно спрашивает его Эмори. «Перестать искать?» «Нет, просто ищи с открытыми глазами. Это твое расследование, но когда ты получишь все ответы, задумайся, как с ними поступить. Мы сможем жить дальше в саду кальдеры. Да, это будет нелегко, но лучше я буду терпеть лишения, чем знать, что мое благополучие куплено ценой чьей-то жизни». Собравшаяся шумно высказывает свое одобрение словам Сета, а бедная Эмори начинает чувствовать себя так, словно ее поставили здесь отдуваться за чужие грехи. «Эмори не устанавливает правила», — мысленно говорю я им, чтобы успокоить. «Она лишь делает то, что ей велели Тея и я». Когда все, наконец, утихают, Эмори продолжает. «Всю жизнь от нас требовали мириться со всякими странностями и не задавать вопросов, но теперь это не работает». «У нас нет больше времени на вежливость и сдержанность. Если вы уже видели что-то странное, пожалуйста, расскажите об этом. Если за последние дни с вами случалось что-то необычное, пожалуйста, дайте мне знать сейчас. Это может помочь». Наступает тишина. Жители деревни думают. Эмори стирает под со лба и замечает, что рука у нее дрожит. «Ей совсем не нравится стоять здесь, всех на виду, она никогда такое не любила». Это похоже на представление, а любое представление — ложь. Руку поднимает Кимин. «Мы видели сон», — начинает он робко. «Не знаю, важно это или нет, но кое-кому из нас снилось одно и то же». Он оглядывается на друзей, еще поддержки, но те отводят глаза. Их щеки заливает краска стыда, они заламывают руки, ерзают на стульях. «И что же вам снилось?» — спрашивает Эмори. «Мы...» — Кимин нервно облизывается. «Мы напали на Гефеста. Сначала мы гонялись за ним по деревне, а потом...» «Что?» «Потом мы повалили его...» — говорит он с явным отвращением. «А другие догнали и уселись на него верхом...» Руку поднимает порция. «И мне снился такой сон...» — говорит она тихо. «Только в нем была Тея, а я висела на ней и била ее. Я точно помню...» В ее голосе столько сожаления, что, будь оно водой, его охватило бы, чтобы утопить всю деревню. «Она отбивалась, а я ее не отпускала». Кто-то еще бормочет, вспоминая свой сон. «Это все?» — спрашивает порцию Эмори. Там мрачно мотает головой. «У меня в руке было что-то острое», — говорит она. «И, по-моему, я хотела воткнуть это в нее».